Глава 3. Дом труда и правды Здание на противоположной стороне, Тверской, снова стоит укрытое чехлом. Всего лет пять назад дом реставрировали, но тогда он так долго находился в этом состоянии, что даже можно было забыть, как он выглядел до начала процесса, и возникало подозрение – Не для того ли все было затеяно, чтобы заработать на рекламе, покрывавшей его буквально со всех сторон? Тогда вид здания практически не изменился. Посмотрим, что будет в этот раз. Построенный в 1904 году Адольфом Эрихсоном по заказу книгоиздателя Сытина, сто лет назад дом выглядел вот так. Внизу размещался книжный магазин Сытина. На втором и третьем этажах редакции ему же принадлежавших газеты «Русское слово» и журнала «Искры», а семья Ивана Дмитриевича занимала верхний этаж и мезонин. После революции на месте сытинских редакций обосновались советские. Сначала правда, потом труд. Обычное дело. Нечто необычное произошло с этим зданием в 1979 году. Его передвинули с одного места на другое. Собственно, в Москве подобные операции проводились неоднократно, особенно в конце 1930-х годов, когда на одной только улице Горького, Тверской, при ее расширении, передвинули целых три дома – Савинское подворье, здание Моссовета и Глазную больницу – Приспособления для подобных операций в те времена использовались довольно простые. Гидравлические домкраты и полиспасты, то есть система тросов и колесных блоков, известная из древности. Однако с этими средствами удавалось перемещать здания весом от 500 до 25 тысяч тонн на расстояние до 200 метров. Прежде чем постройку отделить от фундамента, ее по линии среза укрепляли обвязочным поясом из прокатного металла. Затем изготавливали другой фундамент на новом месте и прокладывали несколько рельсовых линий, по которым на стальных катках зданию предстояло передвигаться. Процесс передвижки требовал довольно много времени, поскольку В первую очередь требовалось объект переместить, не повредив, и лишь во вторую сделать это в срок. Иногда задача усложнялась тем, что здание предстояло не только передвинуть, но и развернуть. Однако в любом случае повседневная жизнь обитателей мигрирующего дома не претерпевала никаких изменений. Моссовет работал в обычном режиме все те четыре месяца, пока здание готовили к перемещению, и те 40 минут, за которые его передвинули на запланированные 14 метров, а жилые дома переезжали даже без отселения жильцов. Понятно, что все инженерные сети, электричество, водопровод, канализация, подключенные через гибкие шланги и кабели, при этом функционировали. Что касается дома, который мы видим, то в техническом смысле операция по его перемещению не представляла собой ничего особенного. От здания отделились секции с лестничными клетками, уложили 8 ходовых путей и по ним со средней скоростью 2 см в минуту за 28 часов переместили здание на 34 метра до Настасинского переулка где дому предстояло соединиться с концертным залом издательства «Известия». Необычными в этой операции представляются два факта. Первый. Дом не задвигали за так называемую красную линию, а перемещали вдоль нее, что довольно странно. Второй. Дом не сломали, хотя вполне могли бы. Для первой из загадок кто-то придумал довольно забавное объяснение. Сытинский дом отодвинули в сторонку, чтобы он своим модернистским фасадом не заслонял социалистическое великолепие нового корпуса комбината известия. Что можно на это сказать? Художественные вкусы у представителей партийной верхушки бывали своеобразные, но вряд ли уж настолько. На самом деле причина передвижки была сугубо рациональная. Готовилась к открытию станция метро «Горьковская», ныне «Тверская», и нужно было сделать так, чтобы вход на станцию был виден с улицы Горького. Удивительно, почему Сытинский дом все же передвигали, а не разрушили, как это при строительстве все того же здания известий произошло, с соседним зданием, в котором работал кинотеатр «Центральный», а также с так называемым «Домом Фамусова», а если точнее, то особняком «Римской Корсаковой», на балах и приемах, у которой собирались персонажи, вдохновившие Грибоедова на создание Горя от ума». А причина проста. Дом спасла мемориальная доска со словами. В этом здании с 1918 по 1929 год Работала секретарем редакции газеты «Правда» Мария Иринишна Ульянова. Факт, возможно, и достопамятный, но вот мне хочется рассказать о совсем другом человеке.